Эпилог. Человеку очень мало надо счастья, но очень много, чтобы это понять. Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества Северное Сияние, записки на полях. Лето, как на зло, все не хотело заканчиваться. Обычно в августе в Москве люди надевали ветровки, а тут Зинка еле шла от изнуряющей жары, мечтая попасть в прохладу дома. В ее положении жара была особенная, отдельное наказание. Поэтому, чтобы отвлечься от мысли о своем плохом самочувствии, она стала перебирать другие тревожащие ее мысли, и главный среди них был Боба. Молодой человек пропал, исчез, растворился. После отеля Китовый райк его больше никто не видел, ни хозяин ресторана, который ждал его и до сих пор придерживал место, ни квартирная хозяйка, у которой он снимал жилье. Последняя собиралась выкинуть все его вещи и уже сдала свою недвижимость другому жильцу. Но Зина не дала этого сделать, ведь там были картины. Они до сих пор стояли у нее перед глазами, сами с собой создавая сюжет истории. Алексей съездил и уладил все дела с хозяйкой, оплатив ей три месяца простоя, и забрал вещи Бобы. Сейчас они хранились в избе, нет-нет... Зина заходила в комнату, где они лежали, и часами рассматривала странные пейзажи. «Где же ты, Боба?» — думала она. «Неужели ушел в свою гиперборею?» Олег Лисица утверждает, что он не уезжал транспортом из гостиницы, а просто пропал на следующий день после того, как уехала группа дилетантов. Дед тоже пропал и больше не появлялся в жизни Зины. Наверное, потому что дилетанты провалили задание, и, по его мнению, разговаривать было больше не о чем. Сейчас о том, что он возвращался после своей смерти, свидетельствовала лишь небольшая книжка с пометками на полях. Эта мысль опять больно уколола Зинкина самолюбие, подчеркнув жирной чертой, что она Зина, без капли, ему не нужна. То ли от жары, то ли от плохого самочувствия, голова Зины закружилась, и девушка схватилась за дверь подъезда, боясь упасть. Она возвращалась из женской консультации, где ей сказали, что в ее положении все те ужасы, что с ней происходят типа тошноты, рвоты и головокружения это нормально и надо просто переждать. Как же тяжело! — пожаловалась она врачу. — Это цветочки, — засмеялась она. — Впереди тебя ждут бессонные ночи, когда он будет подрастать, потом, когда болеть, ну а потом, когда гулять в ночных клубах. Но, знаешь, все это не перекрывает того счастья, которое будет тебя переполнять всю жизнь просто от того, что он у тебя есть, — сказала женщина, и Зина ей поверила. — Так что терпи. Когда девушка узнала, что беременна, у нее не возникло даже мысли сделать аборт — Она так обрадовалась, как будто к ней вернулся ее Вовка. Она очень хотела этого ребенка ребенка от любимого человека. Лестница в подъезде теперь давалась тяжело, и она поднималась тихо, периодически делая остановки. Когда она стала подниматься уже на свой этаж, то услышала голос, от которого закружилась голова, и она вцепилась в перила. Ну и где тебя носит? Вовка. Он стоял у ее двери с букетом под мышкой. На голове вместо короткой стрижки были пшеничные вихры, и вид он имел лихой и энергичный. Вовка, сказала Зина и заплакала, я тебя зову, зову, а ты все не идешь. Он спустился к ней и стал собирать слезы своими губами. А ты правильно звала, как учил? пытался пошутить он. Ага, еще сильнее зарыдала Зина. Ты чего плачешь? Я здесь, все будет хорошо, говорил он. Я выбрал тебя. Меня поняли мои старшие братья сказали что не всем в жизни везет встретить настоящую любовь и что если мне бог ее послал то я не имею права от нее отказываться не плачь я теперь всегда плачу сквозь рыдания выдавила зина почему я беременна сказала она тихо словно боясь его реакции что не понял сначала вовка как продолжал он тупить у нас с тобой будет ребенок сказала она уже громче Еху! закричал Вовка и начал танцевать вокруг Зины что-то отдаленно напоминающее ламбаду. Серьезно? Это же чудо! Я нашел свое личное чудо. Спасибо! крикнул он подняв голову вверх, словно обращаясь напрямую к Богу. Когда они зашли в квартиру, Вовка, продолжая пританцовывать, сказал: «Назовем сына Вовкой. Будет Владимир Владимирович. Прикольно, да? Ага.» Хихикнула Зина. Главное оригинально. «А если будет дочь?» «Не будем мудрить», — продолжал плясать Вовка. «Остановимся на Владимире». «Думаешь?» — засомневалась Зина. «Вот увидишь. Дочка еще спасибо скажет. Второй Владимир и Владимировны в России точно не будет». «И не поспоришь», — рассмеяла Зина. Сейчас она понимала, что ей не надо ни тайных обществ, ни власти, ни денег. В данный момент она точно знала, что такое счастье. «Счастье — это быть рядом с любимым человеком», А еще большее счастье, когда он неуклюже танцует ламбаду, узнав, что у вас будет ребенок. Прощай, Зинка, будь счастлива. Вы верите в счастье? Нет? Почему? Развеять смятение я вам помогу? Вы были хоть раз рады восходу, или любовались увидев природу, или любили и были любимы кому-то смертельно необходимое? Вы от души хоть раз улыбались? Или надрывая живот, вы смеялись, а еще такое бывало у вас, когда долгая ночь пролетала за час. Ласкала ли вас когда-нибудь мать? Тогда о счастье вы обязаны знать. Конец истории. Дорогой читатель, приглашаю тебя в свою группу ВКонтакте, писатель лирических детективов Юлия Ефимова, где я общаюсь со своими читателями, делюсь новостями, читаю стихи. Желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда было место чуду. Всегда ваша и Юлия Ефимова.